Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 20 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Керта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Вице-спикер парламента Армении осудил заявление министра иностранных дел Турции. Репортаж с пресс-конференции министра культуры по вопросам молодежи НКР. Голливудский актер мечтает сыграть Владимира Путина. Скандальные новости об Азербайджане. Так, подробности новостного блока. Турция не может иметь никакого отношения к Карабахскому конфликту. Об этом заявил находившийся с рабочим визитом в Литве вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов в ответ на просьбу представителей местной армянской общины прокомментировать заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Во время восьмой конференции послов Турции Чавушоглу ответил на вопрос о причинах плохих отношений с соседями. В частности, он сказал, что проблема Азербайджана является непосредственно проблемой Турции и что пока 20% территории Азербайджана якобы оккупированы и существует карабахский вопрос, отношения с Арменией не могут быть налажены. Как сообщают в аппарате вице-спикера парламента Армении Эдуарда Шармазанова, последний заявил. Заявление Чавушоглу в очередной раз показывает, что Турция, нарушая взятые на международном уровне обязательства, продолжает выдвигать предварительные условия. Это недопустимо и должно быть осуждено. Что касается Карабахского конфликта, то я бы хотел особо подчеркнуть, что Турция не имеет и не может иметь отношения к данному вопросу. Посредниками урегулирования Карабахского конфликта являются исключительно сопредседатели Минской группы ОБСЕ, отметил вице-спикер парламента Армении. Сегодня в Шуше состоялась итоговая пресс-конференция министра культуры и по вопросу молодежи НКР Нарине Агабалян. Министр подвела итоги 2015 года в области культуры и молодежи. Министр назвала 2015 год нелегким, но продуктивным. В частности, Нарина Балян особо выделила открытие в Ганзасаре арцахского филиала Дарана. 2015 թվականին եւ ընդհանուր պաշարս արցախի մշակութային կենկում արձանագրված կարևորագույն ցարգերումներից 1-ը Գանձասարի վանական համալիրում մշտոցի անվան Մատենադարանի մասնաճյուղի Գանձասար Մշակութային կենտրոնի ստեղծումներ Было сказано о проведённых в течение года конкурсах, в частности ковровое искусство, генеалогическое древо и впервые организованного конкурса олимпиады национальной танца. Особо было сказано о двух беспрецедентных мероприятиях – Днях Франции в Арцахе и Днях Арцаха в Москве. В целом министерством проведено в течение 2015 года свыше четырехсот мероприятий. Нарина Агабалян ответила на многочисленные вопросы журналистов. Это был репортаж с пресс-конференции министра культуры по вопросам молодежи НКР Нарине Агабалян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 20 января в этот памятный день отмечается освобождение Каркажана. Во время Овцарской войны из этого квартала постоянно обстреливался город Степанакерт. Только 20 января 1992 года удалось полностью освободить Каркажан. В этом году по инициативе Азата Мартиков мэрия Степанакерта установила памятник нашим воинам-освободителям и родник, олицетворяющий вечную жизнь. Отчетное право связи с красную ленту «Открыть памятник» было предоставлено руководителю квартала «Каркежан» Владимиру Саэляну. В своем слове он отметил, в боях за освобождение «Каркежана» было 20 погибших воинов и 12 раненых. Он выразил благодарность мэру Степанакерта Сурену Григоряну за то, что их идея о установке памятника реализована в жизнь. Мэр Степана Терта, присутствующий на церемонии открытия памятника, сказал. Доброй традицией стало. Последние годы участники освобождения Кижана собираются вместе и вспоминают В эти дни тяжелые. И всегда говорилось о том, что памятник имел, который мог бы увековечить память всех погибших ребят, которые отдали свои жизни за освобождение Кижана. И вот сегодня в решении меры города мы построили памятник, родник и благоустроили эту территорию, чтобы жители Кыргызана могли провести свое свободное время с детьми. И всегда помнить о том, что здесь были такие события, чтобы сделать все необходимое для того, чтобы не допустить повторения всего этого. Вера Джулфаакян, жительница Кайкижана. Сегодня день освобождения Кикижана. и Этот памятник посвящается погибшим в Арцарской войне. Мой сын тоже участвовал, освобождал Какижан. Мы все помним этот день и всегда каждый год приходим отмечать. Освобождение Киркижана. Хорошо, что люди помнят, не забывают ценят. Решением управления Союза азата мартиков НКР группа участников освобождения Картежана была награждена ценными подарками. Газета «Жога пишет, что на днях в условиях конфиденциальности было вскрыто завещание американского миллиардера армянского происхождения, национального героя Армении Кирка Каркаряна. Изданию стало известно, что он завещал продать всё своё имущество, а вырученные средства направить на благотворительность. Согласно условиям завещания, на вырученные от продажи средства должны быть профинансированы все те программы, которые ранее реализовывались при жизни Каркаряна. Напомним, что принадлежность лежащий Каркаряну фонд Линси, реализовал в Армении в начале 2000-х годов дорожное строительство на 200 миллионов долларов. Сейчас от имущества Каркаряна, которое составляет 3 миллиарда долларов, Армении должно быть выделено ровно столько. Министерство иностранных дел Азербайджана вновь оказалось эпицентром громких скандалов, так избранный в мае прошлого года новым генеральным секретарем ГУАМ, бывший посол Азербайджана в Испании Алтай Эфендиев, который еще две недели назад должен был приступить к своим новым обязанностям в Киеве, где находится штаб-квартира организации, не вышел на работу. Об этом пишет азербайджанский сайт hakin Ас. Как оказалось, будучи отозванным с поста посла в Испании еще шесть месяцев назад, Зад Эфендиев по сей день в Азербайджан не возвращался. Как пояснили отсутствие дипломата на его рабочем месте в МИД Азербайджана, Эфендиев ещё не попрощался с королём Испании Филиппом VI, и как только эта часть протокола будет завершена, он обязательно приступит к работе. Получил развитие и скандальная история с попыткой дачи взятки в размере 500 евро сотрудником Дирекции безопасности дорожного движения Латвии, женой посла Азербайджана Эльмана Назиры Зейналовой пишет сайт «Хакиназ». Главный специалист по связям с общественностью Бюро по борьбе и предотвращению коррупции Лаура Душа подтвердила факт инцидента, добавив, что начат криминальный процесс, который проводится в установленном криминальном законном порядке, предусматривающем наказание до шести лет лишения свободы. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в интервью немецкому изданию World Aim рассказал, что с удовольствием сыграл бы президент Российской Федерации Владимира Путина. «Путин был бы очень, очень интересным, я бы с удовольствием сыграл его», — сказал актер изданию. Он сообщил, что лично встречался с Путиным несколько лет назад в Санкт-Петербурге на форуме по спасению сибирских тигров. «Мой фонд оказывал финансовую поддержку нескольким проектам по защите этих хищных кошек. Путин и я говорили только о защите этих великолепных животных. Никакой политики добавил Ди Каприо. Он также рассказал о том, что очарован историей России. Ленин тоже был бы интересной киноролью. Я бы с удовольствием сыграл и Распутина. Я считаю, что о русской истории должно быть больше фильмов, поделился актер. И о погоде. В четверг 21 января на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 8-12 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 3 ночью, днем 5-10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Тепанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.